Официантка поставила на столик, за которым сидели мальцев Трошкин и Бесимбаев, четыре дымящиеся сипялы. За стеклянными стенами ресторана были видны лётное поле, самолёты, поблёскивающие на солнце. Все с удовольствием принялись за еду, кроме Трошкина. Он отодвинул от себя пиалу, сказал: "Я дома пообедаю". Профессор перестал жевать и уставился на Трошкина. Следующим рейсом, и я улетаю, твёрдо сказал тот. Какая безответственность, воскликнул мальцев. Какое наплевательское отношение к своему делу. Моё дело воспитывать детей, сдержанно напомнил Трошкин. А не бегать с жуликами по всему Советскому Союзу. Мальцев бросил ложку. Меня вызывает полковник. Он повернулся к Бесимбаеву и говорит: "Операцию прекращаем". Почему, говорю я, если эти двое не москвичи и не знают названия улиц, они могут показать их на месте? Устроим им ложный побег, и они помогут нам определить все возможные места нахождения шлема. А он мне говорит нельзя. Правильно сказал Трошкин. Профессор молчит, царапнув по нему глазами. Ладно, думаю, продолжал он, Беру нашего вице-президента, отрываю его от работы и едем в ваше министерство. Ну то всё, наконец получаю разрешение. Профессор вытащил из папки бумагу, потряс ею в воздухе. Представляете, как всё это сложно? Представляю, сказал Бесембаев. Я 25 лет работаю в системе и первый раз слышу, чтобы мы сами устраивали побег. А шлем, между прочим, 1600 лет искали. И тоже первый раз нашли. А я что? Сдался Бесимбаев. Приказ есть? Я подчиняюсь. Я бросаю все дела. Беру это разрешение, продолжал мальцев. Лечу сюда, хватаю такси, мчусь к вам в Ахбулах, отпускаю такси, бегу в тюрьму, мне говорят: "Аниу, ехали на аэродром, лечу обратно с преступной скоростью, останавливаю самолёт в воздухе, а он говорит: "Не хочу. Мне хочу, подтвердил Трошкин. Видите? с мрачным удовлетворением проговорил мальцев, впиваясь глазами в Бесимбаева. Не страшен враг, он может только убить. Не страшен друг, он может только предать. Страшен равнодушный. С его молчаливого согласия происходит и убийство, и предательство. И я бы на его месте боялся. Вступился за Трошкина Славин. Они могут разбежаться своровать, убить. Не в этом дело, сказал Трошкин. У меня 100 детей каждый год, и у каждого мама, папа, дедушки, бабушки. Меня весь Черёмушкинский район знает, а я буду разгуливать с такой рожей, да ещё в такой компании. Кстати о бабушках, вдруг спохватился мальцев. Где у меня тут был пакетик? забеспокоился он. Ну, только сейчас я держал в руках такой целлофановый пакетик. Вы на нём сидите, подсказал Бесембаев. Мальцев приподнялся, вытащил из-под себя сплющенный пакетик, протянул его Трошкину. Бабушка прислала вам пирожков, сказал он. Сегодня утром я забегал к вашим. Спасибо, вздохнул Трошкин.